Девушка и не боялась. от Отчего-то верила она сейчас Ивару. Он примерился и начал осторожно резать веревку. При этом его руки то и дело касались кожи княжны, что вкупе со странным для нее ощущением доверия к мужчине, которого она узнала совсем недавно, придавало мгновением какой-то особый вкус. Приятный, если не сказать более. Наконец веревка сдалась. И на руках, и на ногах. Ивар, отодвинув волосы в сторону, закинул кинжал обратно в ножны и внимательно посмотрел на Велеславу. Та сосредоточенно терла руки. «Не надо!» – он накрыл своими ладонями ее пальцы. «Это не поможет. Лучше просто покрути запястьями, посжимай кулачки, чтобы кровь бодрее побежала». «А с головой что делать?» – подняла на него краса серые очи. «С головой?» «Проще срубить, конечно», – пошутил он бородатой шуткой. «Сейчас гляну, обожди». Придвинулся и положил руки на ее волосы близ лба. Пару мгновений молчал. Потом его ладони поползли вниз, коснулись висков девушки, чуточку их сжали. «Немного я успокоил», – хрепловато произнес Ивар. «Но как только до какого-нибудь родника доберемся, напомни мне, тогда уж как следует сделаю, а то так баловство одно». Велеслава, тем не менее, почувствовала себя лучше. Пока пыталась научить заново свои затекшие ноги ходить, Волхв уже вскочил и пробежался по сараю. Дверь подергал. Та действительно была заперта снаружи. Тоже мне откровение. А других для человека приемлемых отверстий не обнаружилось. «Там охрана стоит», – прислушавшись, объявил Волхв. «Три человека и собака. Но далеко. Даже наших разговоров не услышали». Да ладно, мы же не орали, а стены тут вон какие. Угу, не стал тот спорить, засов железный. Все равно пилы нет, чтобы его перепилить, хмыкнула девушка. Ну, можно было бы попытаться уговорить дерево подвинуться, будто не замечая ехидства в голосе подруги по несчастью пояснил волх. Но нет так нет. А может, ты тогда стену уговоришь подвинуться, коли с деревом так дружен? По тону было понятно, что Велеслава так и не определилась, шутит он или правду говорит. «Нет, со стеной так не получится», — отмел идею Ивор. «А вот...» — он перевел взгляд под крышу. Там на высоте в два человеческих роста виднелось отверстие, откуда проникал свет. «Высоковато, да?» — задумчиво почесал макушку волхв. «И узковато, я бы сказала», — хмыкнула Велеслава. «Да, как думаешь, зачем кому-то в лесу строить такое основательное сооружение?» «А мы в лесу?» «Ну, не совсем, но очень близко». «А где именно, не знаешь? У Чудовой чаще?» «Нет, кажется, у какого-то другого леса, но нет, не знаю. Может, и не очень от нее далеко». Ивар замолчал. «Ну что, есть какие-нибудь идеи, как выбраться?» Девушка чувствовала себя на редкость глупо. Она княжна. «Рядом с ней могущественный волх, они могут выбраться из какого-то несчастного сарая». «Я думаю», – веска ответили ей. «Ну так думай быстрее, а то не ровен час придут за нами». «Не мешай», – не постеснялся отрезать ивар Велеслава хмыкнула и пошла еще раз осматривать их темницу. ивар немного постоял и тоже пошел по кругу, только в другую сторону. Встретились они, когда он остановился около телеги. Волхв смотрел куда-то вниз явно что-то просчитывал. Княжну так и подмывало спросить, что же он там углядел, но она побоялась нарваться на ответ на подобие предыдущего. «Так, Велеслава Владимировна, слушай меня внимательно. Сарай – это добротный, на совесть сделанный. Только одного не учли. Рядом лес сосновый, а он на песке стоит. Очень удачно, а то неизвестно, сколько времени на все про все ушло бы». Я попросил деревья до да зверей подземных подкопать немного. Лаз небольшой получится, пролезем авось. А там придется скорым бегом в самом лесу скрываться. С собакой я тоже договорюсь, не подаст виду да преследовать не будет. Правда, странная эта собака, больше на Тимошу Буянинова похожа, чем на псов обычных. Ну да ладно, с Тимошей договорились и с этим слажу. Только ты тихо себя веди и слушайся, согласна? Велеслава кивнула, но все же не удержалась и спросила. «Но ты же волхв, силы немереный. Что же ты, не можешь с твоими мужиками справиться, да дверь по-людски открыть? Это тебе надо было, княжна, в полон вместе с варлоком попадать. Или воином каким?» И бровью не повел Ивор. «Только не думаю, что их в живых бы оставили. Еще скажи, что ты с воинами справиться не сможешь». «Смогу», — не стал отпираться волхв. «Могу и силы грозные призвать» заставить землю ходуном ходить, лес с места тронуться, зверей лесных напасть. Только вот не могу сказать, что стихия тебя обойдет стороной. Сам-то целеханек останусь, а вот те, кто рядом будут, ой, не знаю, княжна, не знаю. Можно, конечно, было бы что-другое придумать, да только на то время надо, да и посох бы мой не помешал. А есть ли у нас это время? Нет. И посоха нет. А коли так, то давай действовать, как решили. «Как ты решил?» – поправила княжна. «Как я решил?» – не стал отпираться волк. «Отойдем на расстояние приличное, начну ловушки сюрпризы ставить. А пока будем скромнее». На этом Ивар повернулся к той стене, у которой стояла телега, и то ли задумался, то ли прислушался. Княжна закусила губку, пытаясь сообразить, отбрили ли ее таким способом или вразумили. Ни тот, ни другой вариант ей не нравился». Впрочем, с этим волхвом постоянно так получалось. Неужто привыкать к такому придется? Тут из-под телеги вылез хорек и возмущенно посмотрел на людей. Ивар присел на корточки и что-то зашептал зверьку. Тот морщился, усы так и дергались на забавной мордочке. Что-то в ответ пищал. велиславе казалось, что возмущался он. Волхв же на это продолжал шептать. Да так тихо, что княжна и слова не разобрала а, может, и не на людском языке он говорил. Наконец Харек, одарив девушку на прощанье еще более гневным взглядом, юркнул обратно, а Ивар поднялся и потряс головой. Скоро нам помогут, только ради богов не кричи и не пугайся. А чего это я должна пугаться? Тут же окрысилась княжна. но «Ну, мало ли, я так предупреждаю, и надо будет очень скоро двигаться отсюда, подмога к нашим стражам идет и немалая. «Это тебе Харек сказал?» «Это мне земля шепнула, то ли пошутил, то ли поправил Ивор». Велеслава решила не заострять на этом внимание. Она уже поняла, что если Волх выразился как-то непонятно, то добиться от него нормального объяснения можно только с очень большими потерями. А оно ей надо? Вообще-то было надо, но куда более интересовал сейчас другой вопрос. «А ты что, по-звериному говорить умеешь?» «С чего ты взяла?» – удивился Ивар. Вернее, прикинулся удивленным. «Вот сейчас ты с Харьком на каком языке разговаривал?» «Не на каком», – усмехнулся длиннохвостый нахал. «Ведь ты шептал что-то». «Шептал?» – Волх вновь почесал макушку. «Совсем плох стал. Заговариваюсь, шепчу что-то, со зверьем разговариваю». «Ивар!» Княжна, в очередной раз доведенная до белого коленя поясничеством этого паршивца, набросилась на него с кулаками. «Ну-ну, милая!» – поймал тот девушку в свои объятия, причем каким-то таким образом, что грозные кулачки оказались прижаты к его груди, так что не сделать ничего, не ни вырваться не удалось. «А ну отпусти!» – зашипела княжна, памятуя о необходимости соблюдать тишину. «Зачем? Это же не я первый в драку полез». Как-то волхву удавалось удерживать верткую красавицу. «Ты же княжья дочка, должна думать о последствиях своих поступков. Вот и расплачивайся теперь. Убери руки, кому говорю. А то вспомни, что я княжья дочка, вровень тогда, когда мы в княжьем тереме окажемся. Посмотрю, как ты с дружинниками справишься, коли сейчас с троими татями совладать не можешь». «Ох, не грози, Велеслава Владимировна. Или уж грози, чем страшным». Может, князь и осерчает, да только скорее не меня накажет, а тебя замуж за меня отдаст. Пойдешь за меня замуж, а, княжья дочка? И все это, не разрывая объятий оков. Да ни за что на свете!» Отчаявшись вырваться, рыкнула Велеслава. «Ой, не зарекайся, свет мой!» – засмеялся Волхв. «Чует мое сердце, что так и будет, а я редко ошибаюсь». От ответа девушку спас странный шум где-то внизу. Эта земля под телегой начала осыпаться, ластом образовался. Сруб хоть и уходил частично под землю, но не сильно, так что неглубокий ход получился. «А почему под телегой-то?» – так удивилась княжна, что даже на миг забыла о борьбе их неравной. «А чтоб веселее было», – не задумываясь, тут же ответил Ивар, но поймав укоризненный взгляд, вновь выпалшего к ним хорька пояснил. «Именно тут копать легче» потом освободил девушку и, опустившись на четвереньки, нырнул под телегу. Это должно было выглядеть смешно, однако почему-то не выглядело. У самой Велеславы так грациозно не получилось. «Лихослав, ты уверен, что мы правильно движемся?» Илья тряхнул золотыми волосами и строго глянул на Варлока. Тот и сам питал по этому поводу большие сомнения. Магия четко указывала путь, по которому увели княжну. Только вот странный он был какой-то. Ни по прямой, ни по дорожкам или тайным тропам, а как-то будто петляя, то нормально двигаясь, то вдруг начиная скакать, как лягушка во пруду. «Магия так указывает», – подергал себя за ухо чародей. «А что чутье и опыт твой говорят?» – не унимался Илюша. Лихослав только скривился. Будто вводит нас кто. Оторваться пытаются или след запутать, высказался родомил За время их пути белоградский княжич так и рвался вперед. Его сдерживало только то, что дорогу мог указать лишь Варлок, да и тайными тропами только он мог провести. Неужто так Велеслава понравилось? Или шанс свой упускать не хочет? Вот Илье родомил явно был приятен. Импонировала его открытость порывистость, веселый нрав. Может, именно такого мужа он хотел сестре? Друга себе? Лихослав покачал головой. Жизнь – сложная штука, но на месте князя он не отдал бы дочь за такого, как Радомил. Не Велиславу, по крайней мере. Эта девушка по уму явно братца превосходила, и Зариславу любила более всего на свете. Нельзя такое сокровище в чужой град отдавать. А этот, честолюбив слишком. Илье ведь не соперник нужен, а помощник, соратник, друг верный, опора надежная. А Радамил немного помыкается, да то ли в дурь переть начнет, то ли власть под себя станет подгребать, а что лучше и не скажешь. Сложность в том, Илья, что след настолько зыбок, что если мы хоть на миг остановимся, то пропадет он, не сыскать потом. В этом действительно была вся пакость ситуации. Велеславу не просто похитили. Кто-то старательно маскировал следы, чтобы не дать погоне выйти на них. Обычно это означало, что будут что-то с отца похищенной девицы требовать, а также это говорило о том, что в банде был колдун, не из слабых. Да и понятно это. Дружинники, что княжну охраняли, клянутся, что на миг только девушку из виду упустили, а Лихослав сразу почуял волшебство сильное. На ребятах амулеты боянины от от водоглас так что вряд ли просто морок навели. Значит, действительно умно сработали. Девушку чувств лишили чем-то. Или колданули, или тряпку с гадостью дурманной ко рту до носу прижали, и все, без сознания девица. И тут же колодцем ушли. Но колодец за такой срок только очень слабый можно сделать. Так и оказалось, только за пределы ярмарки и смог вынести. Да там их уже кони под седлами ждали. Вскочили похитители на них и были таковы. Лихослав бы не удивился, если бы люди, которые заслонили красу от глаз охранников, тоже не случайные были «да поди, докажи». Велеслава, небось, и не поняла ничего. Главное, чтобы ей не навредили. А зная деятельную ее натуру, можно было не сомневаться, что она что-нибудь учудить решится. Вот как бы тут худо не приключилось. Но было и еще одно. Возможно, то, что след помешало замести окончательно. Там был Ивар. Лихослав сразу почувствовал его присутствие. Земля, матушка природа, волновалась на том месте. Кто знает, может, Волхв участвовал в похищении, но более вероятно и казалась другая версия, что он увидел похищение, попытался что-то сделать, но его грубо прервали, наверняка тем же способом, что и Белозора в начале лета. Убивать его нельзя, да и вряд ли там были люди, которые имели право такие решения принимать. Вот и прихватили с собой, скорее всего, оглушив предварительно. А может и нет. Что-то уж больно вовремя Ивар на месте оказался. Правда, купец один, что рядом стоял, рассказал, что нормально они разговаривали. Потом вдруг обернулся волк резко, даже хвостом по морде лица тому заехал, и рванулся в сторону. Пару шагов сделал... А потом его люди какие-то заслонили. А когда разошлись чуть, волхва уже не было. Почуял что-то. А может, сам отправился спасать княжну? Вот потеха будет. Да нет, волхвы колодцы делать не умеют. Это тайные тропы, они не прокладывать. А колодцы? Нет, не их стезя. Это Белозор у нас один такой уникум. Хорошо, что и Ивар там или плохо. Лихослав. «А мы так на засаду не нарвемся?» В воинском деле Илюша неплохо соображал. «Запросто», — повел плечами варлок. Можно подумать, его это не заботило. «Я стараюсь прощупывать местность. Есть ли тут люди или магия какая? Но лучше будьте наготове. Глядишь, и отобьемся». Про себя Лихослав также подумал, что, прыгая вот так, из колодца или с одной тайной тропы на другую, они отличнейшую мишень с собой представляют. Чего проще засаду устроить? Или обычную, или магическую? По крайней мере, Лихослав именно так и сделал бы. Одна надежда, что спешат вороги сильно, и что людей и магии у них немного. Но на то надежда слабая. С другой стороны, они тоже не лыком шиты. И он чародей знатный, и княжичи воины не из последних. Эх, опять без благословения богов в бой отправились. Да что ж за напасть такая? А потом Варлок подумал о том, не может ли быть похищение княжны быть как-то связано с предыдущим заговором. И если связано, то как? Кому могла княжна понадобиться? Предположений было много. Одно другого запутаний «Эх, Велеславы тут нет», – усмехнулся Варлок про себя. «Она бы еще чего поинтереснее придумала». В этот момент Лихослав отчетливо почувствовал угрозу. Лаз оказался узким и неудобным. Песок постоянно осыпался под руками, а корни деревьев мешали выбраться. Велеслава даже подумала, что формы, конечно, хорошо и молодцам нравятся, однако в этот миг что-то рядом с змеей поползло вокруг девушки. Закричать ей не позволил только охвативший княжну ступор, Неизвестно, сколько бы еще красавица приходила в себя, но тут чья-то шустрая лапа схватила ее за шкирку и вытащила на поверхность. Увидев, что хозяином шустрой лапы оказался Ивар, а змеями корни деревьев... Боги, они двигаются. Хотя, чему тут удивляться? Ивар же сказал. Велеслава облегченно вздохнула и тут же возмутилась. А ну поставь меня на место. В яму, малышка. Ивар! Ну ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Да ты только и делаешь, что шутишь. Я не шучу, я общаюсь. Расскажи это моей кошке. Подобные препирательства могли, по их опыту, длиться часами и не приводить ни к какому результату. Но в этот раз их, слава богам, прервали. Хорек вновь появился, словно из ниоткуда, и вновь что-то возмущенно пискнул. Да, ты прав, понизив голос. Они и так негромко говорили, но все же ответил ему ивор «Надо отсюда убираться. Идем, княжна». Волхв прислушался, очевидно, используя и волшебное чутье. Взял ручку Велеславы и кивнул в сторону леса. Потом еще понизил голос и что-то шепнул Харьку. Тот совсем по-человечески буркнул что-то в ответ и скрылся в лазе. Волхв покрепче сжал руку княжны и направился в указанном направлении. Подойдя к углу сарая, который скрывал их от охранников, Ива осторожно заглянул за него и облегченно выдохнул. Тут никого не было. Беглецы быстро пересекли небольшую открытую полянку и, стараясь двигаться как можно тише, вошли в лес. Тут Волхв обернулся. Взгляд его странных глаз уставился куда-то в сторону только что покинутого ими убежища. Велеслава будто наяву увидела, как большая лохматая собака, наподобие буяниного Тимоши, поднимает голову. Уши настораживаются, но потом, словно выслушав просьбу и согласившись после некоторого колебания ее выполнить, вновь укладывает лобастую башку на чудовищного размера лапы. Лес принял парочку в свои радушные объятия и быстро поглотил. Ивар уверенно куда-то вел княжну, а она с ужасом думала о том, что совершенно не представляет, что ей делать, куда бежать и как спасаться. «Хорошо, что Ивар рядом» все знает и руководит. Мысль о том, что ею командует кто-то, кроме отца, показалась кощунственной, но нельзя сказать, что уж очень неприятной. Они бежали по лесу уже около получаса, когда Волхв вдруг резко обернулся и выругался сквозь зубы. «Что?» – испугалась Велеслава. «Началось!» – бросил он, убыстряя шаг. «Что началось?» Княжна пыталась не сбить дыхание при таком темпе. Удавалось плохо. Они обнаружили, что мы сбежали, и подали сигнал своим сообщникам. «И сейчас за нами погоня? Ты же говорил, что договорился с собакой!» «Погоня-то это полбеды. У них где-то есть маг, тот, который участвовал в похищении, чтоб ему!» Ивар невольно потер затылок. Ему был сигнал. «И он будет нас магией искать, да?» «Да, к тому же он находится где-то в другом месте, и получается, что охота пойдет с двух сторон. Но ты же сможешь почувствовать его?» «Смогу, но на очень небольшом расстоянии, тогда как он нас на куда большим Ты уверен?» «Угу, на нас след от его колдовства. Наверняка наложил что-то для слежки. Я бы так сделал, просто на всякий случай». «А ты это снять не можешь?» «Велеслава, ну я же не чародей!» «Что?» – расстроилась девушка. «Совсем ничего сделать не сможешь». «Ну, что-нибудь да смогу. Придется петлять и устраивать подлянки». «О, подлянки – это по мне!» – хохотнула княжна. «А может, под тайным тропом пойдем? Или ты их долго не можешь держать?» «Отчего ж, могу, только тайные тропы не везде есть. Поблизости с этой стороны так точно нет». К тому же тайные тропы и колдуны могут прокладывать. И если в лесу мы еще можем разминуться, то на тайной тропе никоим образом». Весь этот разговор происходил на ходу. Волхв уверенно вел девушку вглубь леса. Велеслава невольно жалась к нему. «Кто знает, что за бор это, что за зверье тут бродит, каков леший. С волхвом-то в любом случае спокойней». «Стоять!» – рявкнул Лихослав. Они все так же втроем продирались через какой-то лес. Вокруг давно уже не было ничего, что напоминало бы человеческое жилье. А вот всякого зверья водилось. Пока мечи да магия варлока сдерживали их, но чародею приходилось нелегко. И идти по следу, и проверять местность вокруг на предмет ловушек и ворогов, а заодно чудишь да зверей отпугивать. Лихославу было не привыкать, но такая трата магической энергии выматывала и беспокоила. Хватит ли у него сил на битву? А ведь она, без сомнения, будет. Княжечи тут же натянули поводья, прощупывая взглядом окрестности и вопросительно косясь на Варлока. Чародей качнул головой и чуть тронул ворона пятками. Впереди, видимо, только ему, клубилось странное марево. Что же это? Не тайная тропа? не чары лешего. А что же? Лихослав вытянул вперед руку. С пальцев потекла тонкая ниточка силы. В следующее мгновение варлок отдернул ладонь. «Проклятье! Буяны на вас нет! Вот бы порчу знатную навела! А еще лучше проклятие! Где это видано?» Колдовское марево было остаточным следом заклятия, призванного помутить разум людей. Если бы чародей не заметил его то княжичи увидели бы друг в друге и маги ворогов своих злейших и кинулись бы друг на друга с мечами. Чем бы дело кончилось, даже предположить трудно». Варлок пояснил спутникам, в чем беда, с удовольствием послушал витиеватую ругань Радомила и принялся распутывать заклинание «А нельзя его просто объехать?» – отстраненно вопросил Илья, тоже явно мотающий на ус, высокохудожественные высказывания коллеги. «Нет», – качнул головой варлок, – «во-первых, я не смогу нащупать след иначе. Во-вторых, это может быть опасно, еще уцепится за нами. В-третьих, в эту ловушку могут попасть другие. Ну и в-четвертых, есть такое негласное, но непреложное для всех чародеев правило – не оставлять за спиной такие вот вещи». «Кстати, это заклятие запрещено советом чародейским, так что если выловить этого умельца, то можно смело отправлять совету, и не сомневаться, что его ждет суровая кара. «Можешь и так не сомневаться», – буркнул Илья. «Уж я об этом позабочусь». «Ты только поймай», – поддержал родомил «а там уж можно хоть к батюшке отправить. Где это видано? Княжен похищать». Лихослав только хмыкнул. «Герои!» Но странная, непонятная тревога не отступала. «Эх, ну как же он не любил такие вот загадки!» Куда как проще, когда вот он перед тобой, враг, и надо положить хоть все силы, но не ломать голову над всякого рода странностями.